Глава 16 Одинокая девушка и кошки. К матери против желания ее пристают неотступно, как женихи, сыновья обитателей наших знатнейших. Гомер, Одиссея. До того дня, как в мою квартиру вломился грабитель, у меня было одно единственное свидание, после которого посторонний мужчина переступил порог моего дома. Он заехал за мной в четверг вечером, и я пригласила его зайти выпить чего-нибудь для настроения, прежде чем выехать в город. Оставив его в гостиной, я пошла на кухню готовить коктейли, а, вернувшись, не поверила своим глазам. Мой кавалер загнал Гомера в угол и, что есть мочи, на него шипел. На мордочке Гомера застыл животный ужас, а уши быстро двигались из стороны в сторону, Он пытался на слух определить, куда можно сбежать. Я едва не уронила стаканы. «Какого?» — чертыхнулась я. «Это не я, он сам ко мне пришел», — взялся оправдываться мой кавалер. «Черные кошки, они такие, приносят одно несчастье». Большинство людей относились к Гомеру бережно. Меньшинство, отличавшееся безучастностью, старалось просто не обращать на него внимания. Но ни разу в жизни я еще не встречала человека, который изо всех сил пытался напугать слепого кота. Мой внутренний голос возопил против увиденного, причем возопил с мамиными интонациями. «Да что же он за человек такой, если такое себе позволяет?» «Это кто же его такого воспитал?» Первый и единственный раз в жизни я пожалела о том, что я не мужчина потому что больше всего на свете мне захотелось размахнуться посильнее и врезать ему с правой. Перед глазами промелькнула еще одна сладостная картина. Я разбиваю стакан в стиле Тони Сопрано. Разбиваю не об пол, а об его голову. Мои руки сами сжались в кулаки с такой силой, что я могла получить обморожение. Стаканы были доверху забиты льдом. Но голос я даже не повысила. «Кот здесь живет», — объяснила я, — «а ты нет. Поэтому вон ко всем чертям из моей квартиры, и чтобы духу твоего здесь не было». Не считая моих старых друзей, забегавших ко мне без спроса, этот, с позволения сказать, мужчина еще долгие месяцы оставался единственным, кого я зазвала в гости. «Видишь, как оно может получиться», — размышляла я. «Даже те, с кем встречаешься по работе или с кем тебя знакомят друзья, могут оказаться не теми, за кого себя выдают, под овечьей шкурой скрывая волчий норов». «И как его заранее разглядеть?» «Я с нетерпением ждала того дня, когда съеду от родителей в собственную квартиру и смогу полноценно с кем-нибудь встречаться». Не то чтобы я отказывала себе в свиданиях, когда жила с ними, но стоит только окончить школу, и идея совместного времяпрепровождения с парнем на родительском диване теряет свою привлекательность. Если бы я нашла себе постоянного молодого человека, такого, с кем проводила бы больше времени, чем без него, но уже у него дома, это означало бы, что своим кошкам я уделяла бы намного меньше внимания, чем они того заслуживали». Переездом на новую квартиру я рассчитывала избавить себя от тех понятных неудобств, которыми чревато проживание у родителей. Но складывалось все не так, как я задумала. Шли месяцы, и мне стало казаться, что, живя у родителей, я имела больше свободы в общественной, скажем так, жизни, нежели сейчас. Теперь, когда родители не могли служить мне отговоркой, чтобы никого не зазывать к себе домой, любые разговоры на тему «Куда поедем? К тебе или ко мне?» представлялись мне неуместными, а вся общественная деятельность свелась к редким выходам в свет в компании старых друзей. От случая к случаю в компании появлялся парень, который, пожалуй, мог бы понравиться или не понравиться мне, и которому могла бы или не могла понравиться я но не более. На том все и заканчивалось. Моя работа, та самая, что давала мне возможность жить в собственной квартире, взамен требовала немало времени и сил. Я частенько засиживалась допоздна, утешая себя тем, что сейчас карьера в руках для меня куда важнее какого-нибудь журавля в небе. Впрочем, то было лишь самоутешение, и то частичное». Я, как и все мое поколение, выросла на сериале «Секс в большом городе». Вся поп-культура, включая телевидение, кино и глянцевые журналы, уверяла меня в том, что для девушки моего возраста совмещение головокружительной карьеры с не менее головокружительной, но беспутной любовью было не просто данью природе, а едва ли не правом и обязанностью, что закреплялись за нею с рождения. Вообще-то мужчины мне нравились. Мне даже нравилось узнавать их ближе, но только тех, кому я чувствовала расположение. Хотя жить самой по себе впервые в жизни мне нравилось ничуть не меньше. Я не торопилась завязывать серьезные отношения, что неизменно закончилось бы тем, что мой мужчина оставался бы у меня дома 4-5 ночей в неделю, или, что того хуже, нам пришлось бы рассматривать необходимость съезжаться. К тому же я истово стояла на защите своих кошек, особенно Гомера. Мне претило встречаться с кем попало, с тем, кому, может быть, нравлюсь я, но не нравятся мои кошки, или с тем, в чьих глазах моя привлекательность могла упасть от того, что за мною тянется постоянный хвост из трех кошачьих хвостов. И уж тем более с кем-то, кто потом будет ставить мне ультиматум «либо кошки, либо я» где-то посередине пути. «После эпизода с лебедем Шипуном, тем красавцем, что собою был Пригош, но шипел на моего кота не хуже ползучих гадов, я даже думать не хотела о повторном свидании с тем, кого само слово «кот» заставляет хмурить брови». Большинство моих подруг ходили на свидания и под влиянием момента могли пригласить парня домой, попутно решая, насколько взрослым, совместимым по характеру и ответственным в серьезных отношениях был очередной кандидат в бойфренды. Вообще весь смысл отношений в моем возрасте, возможно, и состоял в том, чтобы совершать какие-то ошибки, делать из них выводы и вырабатывать критерии, по которым в итоге выбирается тот самый, единственный. Мне же, прежде чем даже задуматься о том, чтобы пригласить к себе мужчину, важно было узнать, как он относится к кошкам и каков его градус ответственности. Гость мог захотеть выйти на балкон и забыть закрыть за собою дверь. Казалось бы, малая оплошность, но быстрота, с которой та могла перерасти в непоправимую трагедию с Гомером, летящим вниз все одиннадцать этажей, меня ужасала. А если он вздумает на секундочку отвернуться от входной двери, чтобы получить заказанное суши или пиццу, и Гомеру окажется этого достаточно, чтобы выскользнуть на разведку во внешний мир. Любая другая девушка могла сколько угодно злиться на тех парней, которые норовят оставить сиденье туалета поднятым или слишком широко открывают окно в спальне. Мы с друзьями обычно смеялись над такими мелочами. Мало ли, какие недоразумения могут возникнуть даже у самых крепких пар. Но в моем мире для недоразумений места не было, как не было и ничего смешного в мелочах. «Ох, и любишь ты, чтобы все у тебя работало как часы», — время от времени пенял мне мой старый друг Тони. Гаммер тут всего лишь повод». «Если он в этом и был прав, то не совсем». Помнить о Гомере было не пустой фразой, а руководством к действию. Беззаботная безответственность, которой я так стремилась, когда жила у родителей, имея в виду, что заботиться мне не о ком, кроме себя, а уж о себе я как-нибудь позабочусь, исчезла без следа. Да и неясно, была ли она когда-то, уже и не вспомнить. Но я об этом ничуть не жалела. Радости от жизни с Гомером было куда больше, чем вынужденных ограничений. Но ограничения как были, так и остались. Так что не так уж и не прав был друг мой Тони. Может, конечно, я и узнавала своих кавалеров лучше, чем мои подруги своих, прежде чем привести их к себе, и в негласном споре с подругами это был мой сильный аргумент, Но то, что я вовсе ни с кем не встречалась, не годилось ни в аргументы, ни просто никуда. Бессонными ночами, мучившими меня долгие недели после взлома квартиры, мне оставалось лишь одно – лежать и думать о своей жизни и о том, куда я качусь. Любое мое решение с тех пор, как я выпустилась из колледжа, от мелких, вроде платья, которое мне очень понравилось, но которое я так и не купила, до важных – Вроде того, что я решила не идти в Лувр в свой единственный день в Париже лет десять тому назад, потому что хотела узнать город помимо всяких музеев, было мною сто раз рассмотрено и пересмотрено. Единственным результатом стала довольно простая, но очень важная мысль. Если бы той ночью я и впрямь умерла, то сейчас мне не о чем было бы сожалеть. А раз так, то и сейчас не стоит. Более того, можно было даже гордиться тем, что произошло со мной за последние годы. Например, я впервые чувствовала себя самостоятельной. И дом, который построила для себя и своих кошек, дарил мне пусть и не заоблачную, но все-таки радость». Мелочи имели свойство появляться и растворяться в прошлом, как те вечера в городах, где больше никогда не побываешь, или ночи в дружеской компании, когда, задержавшись дольше, чем рассчитывалось, друзья собирались встречать вместе рассвет над океаном, а ты уходила, потому что боялась с утра опоздать на работу. Усыновление Гаммера заставило меня повзрослеть больше того возраста, в котором я была». Но жить мне хотелось так же, как и большинству моих сверстниц, ведь молодость проходила. Вокруг было много соблазнов или, вернее, сторон жизни, которых я вынужденно себя лишала. Но я бы не спешила подписываться под известным высказыванием «Какой смысл в радости, если не с кем ее разделить?». Если у тебя есть любимая работа, любимый дом, друзья, с которыми можно посмеяться, то ты, скорее всего, уже счастливый человек. Счастливее, чем, наверное, 90% населения Земли. Такова была моя правда. Но кроме этой правды, самым первобытным образом мне еще хотелось кого-то любить, и чтобы любили меня. По своей природе я не была авантюристкой». Прыжки в неизвестность оставались прерогативой Гомера, но не моей. Однако от риска в этой жизни никуда не уйдешь. Даже сон в собственной постели за дверью с тремя замками таил в себе угрозу. Есть что-то в безрассудстве влюбленности. В том, чтобы, услышав звонок телефона, обмереть от счастья или грустить, заедая грусть мороженым и пересматривая старые мелодрамы, если телефон молчит. «Ну и что с того, что я вовсе не занималась целенаправленными поисками мужчины, с которым хотела бы провести остаток своих дней? Целенаправленность далеко не главное. Взять хотя бы Гомера. Он вообще пять раз из десяти не знал, куда карабкается, прыгает и бежит. Движение само по себе радость, а значит, надо радоваться». Всем возможным кандидатам в ухажеры я решила устраивать то, что про себя назвала «испытание Гомером». До такого формализма, как письменный опросник, я еще не скатилась. Может, я и была невротичкой, когда речь шла о кошачьей безопасности, но пока не сошла с ума. Однако, беседуя с претендентами, я задавала наводящие вопросы, внимательно слушала и пыталась для себя выяснить – был ли кандидат рассеян, шарил ли по всем карманам в поисках бумажника или связки ключей, или имел цепкую память, держал ли когда-нибудь питомца, особенно такого, за которым требовался особый уход, были ли у него братья и сестры, и могли ли они доверить ему племянников или племянниц для похода на футбол или вылазку с палаткой, зная, что он вернет их домой в целости и сохранности». «Мой избранник должен был, например, помнить, что некто Джонни терпеть не мог орехи и не ел ничего, что пахло орехами. А вот некая Салли, та и пятнадцати минут не могла провести на солнце, чтобы ее не обсыпала крапивница. Только такой человек был способен усвоить правила безопасности, которые надлежало помнить всегда, не задумываясь». Гомер был в восторге от любого мужчины, которого я встречала, а они были в восторге от него. До встречи с ним мужчины обычно скептически относились к ухаживанию за девушкой, у которой три кошки. Не то, чтобы они не любили кошек как таковых, но три представлялось им перебором. Уже через пару визитов в наш дом они в большинстве своем становились преданными последователями культа Гомера. Гомер определенно был очень мульчуковым котом, и я думаю, моим кавалерам он нравился потому, что, как любой мальчишка, он не очень-то жаловал порядок, зато обожал шумные игры. Он любил бороться, кувыркаться, играть в салки или ловить подброшенные косточки. В общем, все те игры, в которые они играли с Джорджем и его приятелями. Считается, что мужчины больше любят собак, но по духу Гомер был сущим щенком, насколько вообще щенком может быть представитель кошачьих. Он одаривал всех щенячьей любовью, а когда играли с ним, испытывал щенячий восторг. Живя с Гомером, я стала забывать, что в чем-то этот кот не такой, как все. Но для многих сам факт встречи с безглазым котом был опытом, который бывает раз в жизни. Многие воображали себе Гомера изуродованным и калечным, а потом с удивлением в голосе разводили руками, даже не верится, что он такой нормальный. «Как будто у него просто закрыты глаза», — говорили они. Тот факт, что Гомер расхаживал с такой уверенностью в себе, что мог сам кормиться, справлять нужду и передвигаться по квартире, не цепляясь за стены и мебель, они воспринимали как настоящее чудо. Гаммер был приветлив со всеми, но постепенно создалось некое мужское сообщество из тех, кто могли приходить и играть с ним. Все члены этого сообщества, по-видимому, считали, что они, и только они, обладали неким особым качеством, которое так притягивало к ним слепого кота. Люди любили Гомера уже за то, что, заигрывая с ними и ластясь к ним, Гомер тем самым признавал их не просто мужскими особями, а именно особыми. Если уж слепой кот мог довериться вам и дружить с вами, то, наверное, впрямь есть в вас что-то такое, некая возвышенная чистота духа, которую никто до Гомера не замечал. А вот Гомер увидел сразу. Все мои поклонники были убеждены, что их отношения с Гомером особые и неповторимые. Гомер «Мой друг!» — все как один утверждали они. «Гомер всем, друг!» — с улыбкой отвечала я, никак не желая кого-то огорчить, а только с гордостью подчеркивая, как легко мой мальчик ладит с людьми. «Да, но у нас с ним особая дружба!» — отвечали они мне с такой уверенностью, которая не оставляла места сомнением. «Я никогда не поправляла их во второй раз. Кто я такая, чтобы спорить с кем-то, кто любит Гомера?» Гомер мог одинаково дружить со всеми мужчинами, но форма дружбы с каждым у него и впрямь была разной. Один из них, финансист из Майами, в свое время еще в школе, игравший на гитаре, случайно узнал о любви Гомера к коробке от салфеток с привязанными на манер струн резинками. Он достал свою старую гитару, и они с Гомером устроили джем. Он даже дал коту самому подергать струны, тут же окрестив того маленьким гением. Другой шеф-повар одного местного ресторанчика любил готовить разные блюда и наблюдать при этом за реакцией Гомера. К говядине Гомер относился нейтрально, рыба была ему очень интересна, а любое блюдо с индейкой просто сводило его с ума. Особенно Гаммер пристрастился к свежеобжаренной индейке и мог отличить ее от других блюд даже завернутой в ощеную бумагу. «У него нос истинного гурмана», утверждал повар, «и у меня не хватило духа сказать ему, что Гаммер приходит в аналогичный восторг от случайной банки Фрискиса». Еще один ухажер, в детстве обожавший строить из подушек замки, тащил ко мне домой все, что могло пригодиться им с Гомером в строительстве кошачьих пещер для игры в прятки. Коробки, сумки для покупок, абсолютно все. Хотелось бы мне сказать, что таким нехитрым образом все эти парни хотели стать ближе ко мне. Однако глубоко в душе я подозревала, что все было с точностью до да наоборот. За все эти годы все эти парни, с которыми у нас так и не сложилось, в беседе со мной испытывали лишь одно сожаление. «Это... это значит, что мы с Гомером больше не увидимся?» Помню одного парня, с которым я встречалась и который мне безумно нравился. Виделся он и с Гомером. Он был красив, умён, очень весел и целовался едва ли не лучше всех, кого я знала. Мы как раз достигли стадии робких признаний. Ты самая невероятная девушка, которую я когда-либо встречал. И тут он внезапно, в последний момент, отменяет три свидания подряд. Каждый, кто хотя бы раз был в моем положении, понимает, какие мысли при этом крутятся в голове. Ты злишься от неуверенности в себе. Тебе больно от того, что ты, наверное, сделала что-то не так. Или к тебе вдруг потеряли интерес, или что твои намерения относительно скорейшей смены семейного положения слишком уж очевидны. Когда я, наконец, встретилась с ним и прямо спросила, в чем была причина такого поведения, он раскрыл мне страшную тайну. «Его отец был алкоголиком. Травма детства никуда не делась, и хотя я нравилась ему больше, чем можно выразить словами, я должна была понять, что он из тех парней, которым нужно дважды подумать, прежде чем на что-то решиться. Хотя в душе он никак не сомневался, что мы сможем еще быть очень дружной парой, и после этого разговора, конечно же, лучше поймем друг друга, чем до того, как этот разговор состоялся». Я попросила его никогда больше мне не звонить. Не скажу, что взвешивала каждое слово. Я не думала, если он относится к тебе так в самом начале отношений, то лучше уже не будет. Я не пыталась себя убеждать, не может человек, которому ты нравишься настолько, насколько он сам говорит, не прийти на свидание три раза подряд». Все это, возможно, и правда, но ни одно из этих слов мне на ум не пришло. Я чувствовала лишь отвращение. Пользуясь его логикой, выходило, что сделать больно мне сейчас, конечно же, мне было больно, можно уже потому, что двадцать с лишним лет назад кто-то сделал больно ему. Но, как по мне, то было равносильно признанию очень плохого человека. Мол, да, я такой, и что с меня возьмешь? Возможно, он даже считал себя честным человеком, а честность, как известно, не порог. Лично я таковым его не считала. Я считала его тем, кто искренне полагал, будто сбросить свою боль на кого-то легче, чем с нею жить. Вот и все. Не то, чтобы я считала, что это неправильно. Это было хуже, чем неправильно. Это было не по-мужски. Как и любая женщина, у которой за плечами немалый жизненный опыт, я могла бы написать целую книгу подобных историй. Но эта история вовсе не о тех мужчинах, что были в моей жизни и оставили в ней след. У всех были качества, достойные восхищения, все делали ошибки. Ошибки делала и я. В конце концов, все мы люди. Но с усыновлением Гомера изменилось сама Мерила, с которым я подходила к мужчинам. «Сравнивать мужчину с котом может показаться глупым, но только не для меня». Гомер грудью встал на мою защиту перед лицом опасности. Я вовсе не ожидала, что такая возможность представится моим мужчинам, и они поступят так же. Гомером я восхищалась. С каждым днем я все больше хотела быть на него похожей, сильной, как он, отважной, как он, дарить верность за верность». Хотела сохранить в себе радость жизни, вопреки всем невзгодам. И начала мечтать о мужчине с такими же качествами. Я поняла, что не могу быть рядом с кем-то, на кого не хочется равняться и восхищаться им каждый день. Ум, внешность, чувство юмора — все это, конечно, важно, но... Но это далеко не главное. Когда я впервые увидела Гомера еще давно в ветеринарной клинике, Меня поразили в нем его внутренняя жизненная сила и отвага, которых у него с лихвой хватило бы на других кошек и даже многих людей. До этого я выбирала знакомства и заводила питомцев по меркам, которые пусть и не озвучивала, но всегда подспудно держала в уме, как то сообразительность, личное обаяние и то, насколько мне хорошо в их компании». Но больше всего я нуждалась в том, чтобы они нуждались во мне, и пусть это не покажется странным. Именно поэтому моя первая работа была связана с благотворительностью. С Карлетт и Вашти я тоже удочерила, потому что они отчаянно во мне нуждались, и лишь потом я полюбила их за то, что они стали моими. С Гомером все было иначе. Я полюбила его, потому что он был весел и отважен, а вовсе не нуждался в защите, несмотря на боль и горести первых недель своей жизни. Вы можете сказать, что Гаммер был просто котом и не мог думать, дескать, что толку чувствовать себя несчастным, все равно ничего не изменишь, и будете правы». Но я работала со многими брошенными, обиженными и травмированными животными, и мне ли не знать, что всю оставшуюся жизнь они чувствовали себя загнанными, так и норовят цапнуть или броситься на каждого, кто к ним приближался. Как бы ни обливалось ваше сердце, винить их в этом было нельзя. Ведь ничего иного они в жизни не знали. Ничего иного не знал тогда и Гомерр. Его оптимизм и отвага были врожденными. Эти качества можно в себе закалить, но научить им нельзя. Отвага Гомера была в его крови так же, как и охотничьи инстинкты тогда, когда он ловил мух и тогда, когда неслышно подкрадывался к добыче, прежде чем совершить решающий прыжок. Усыновление Гомера было первым в моей жизни осознанным решением о продолжении дальнейших отношений, основанным не на внешних данных, а исключительно на внутренних качествах. Вот так я бы описала то, что произошло между нами, если бы могла ясно мыслить в то время. Речь, естественно, идет не о каком-то его особом обаянии и не об нужде. В нем было что-то такое, что вызвало мое уважение то, что я уважала бы и в человеке, если бы мне встретился именно такой человек. Как выяснилось, самые романтичные мои отношения отличались еще и удивительной краткосрочностью. Не был исключением и рекордно короткий роман, тем не менее сильно повлиявший на мою дальнейшую жизнь. Он жил в Нью-Йорке, а романы на расстоянии встречаются по большей части в книгах, нежели в реальной жизни. Так оно и произошло. Тем не менее, благодаря ему я провела несколько долгих уикендов на Манхэттене. Моя лучшая подруга Андреа недавно перебралась из Калифорнии в Нью-Йорк вместе со своим бойфрендом, с которым, в этом никто даже не сомневался, вскоре должна была обручиться. Все ее семейство проживало в Нью-Йорке, поэтому куда бы за последние 8 лет ее не забрасывала работа, переезд в Нью-Йорк обещал быть последним и я, приезжая в Нью-Йорк в гости к своему приятелю, обязательно с ней виделась. Тому мужчине так и не удалось покорить мое сердце, но в сам город я влюбилась окончательно и бесповоротно. Любой, кто любит книги, заочно уже наполовину влюблен в Нью-Йорк. А я, проведя несколько дней среди его бетонной красоты, была от него без ума». «Переезжай сюда!» — всякий раз при встрече повторяла мне Андреа. «Только представь, как нам будет весело, если мы вдвоем снова будем жить в одном городе!» Идея была столь же заманчивой, скольей и пугающей. В Майами у меня под боком на всякий пожарный случай были семья и друзья, к которым всегда можно было обратиться за помощью. И жизнь показывала, что такие пожарные случаи происходили со мной с завидной регулярностью. «На Манхэттене я буду предоставлена сама себе, и положиться мне будет не на кого». «Что скажете, ребята?» — поинтересовалась я у своих кошек. «Хотите быть нью-йоркцами?» Скарлет и Вашти лениво наблюдали за тем, как Гомер пытается найти траекторию, которая позволила бы ему перепрыгнуть с шестифутовой кошачьей башенки прямо на верхнюю полку шкафа. Он неудачно приземлился три раза подряд, что, однако, не помешало ему предпринять четвертую попытку. «Удача любит смелых», — подумалось мне тогда.